Глава двадцать четвертая. Я читала, что написал Эдичко об отношениях мужчины и женщины. Написал жестко и кроваво. Это отношения солдаты и шлюхи. Он герой, фашист, как себя рекомендует, и нет основания ему не верить. Да, я фашист, говорит он. Случайное совпадение, одна из многих комбинаций аминокислот. Редкое животное. Остальная масса, гумус, питательная среда для героев, без языка и улица. Я вышла из безязыка улицы и в нее уйду. Она мой адрес пребывания и похоже, что адресат письма. Думаю, что архетипы мужчины и женщины для улицы те же, что для героя или близко к тому. Поиск его или ее, заблуждение, отчаяние, переход от одних рук в другие обнаруживаются в любом персонаже, выхваченном из толпы, если только проявить внимание, а не высокомерие. Улица смазывает трагедию, размывает ее до бытовухи, измельчает, ложит себе. а Эдичка имеет смелость препарировать правду и назвать вещи своими именами. Ну да, но когда все органы и все соприкосновения мужчины и женщины называются на матернем языке, это причиняет мне почти физическое страдание и вызывает полное отторжение. Можно ведь сделать еще круче, разобрать все чувства и ощущения человека до аминокислот или до первородных животных рефлексов и писать это в упоение. Но где и зачем тогда Лаура? Зачем культура, веками культура занималась тем, что смягчала в человеке зверя, облагораживала инстинкты, вырабатывала высокие образцы поведения? Флер романтизму чушь, выбросить все на помойку, вернуть в себе первобытного декоря? Умный, прочитавший много книг и защищенный эдичка поднимает знамя дегуманизации и нового варварства. Герою ждет шлюхи, во-первых, и обвиняет во всем женщину, во-вторых, приписывая себе стремление спасти ее. В то время как, смотрите, во-первых, он шлюха по чище женщины, но то, что не прощает ей, он легко прощает себе, выгораживая себя и даже не замечая этого, что не позволено самке, позволено самцу, восстановленный идеал добровольного рыцарства. Таким он видит себя фашиста. Улица проще и человечнее ей богу. Мы идем с моей подкормкой по большой грузинской. Там ждет меня случайный посетитель случайного кафе. Мимо которого я пройду, пройду навсегда, в мимолетности погруженная, медленно, поспешая к своему любимому, к нему навсегда, поспешая к себе.